Глава 13. Раздел, посвященный авторам пути великому артефакту, был совсем крохотным. Просто параграф конкретики ноль. Легендарное изделие-предтечь, которое никто никогда не видел. При этом тайные общества, разбросанные по всем континентам, без устали охотятся за этой реликвией. Часто за великий артефакт принимают что-то другое, и тогда начинается мясорубка. Артефакт Как утверждают поклонники теории заговора, способен менять вектор возможности одаренного даже после пробуждения. С помощью этой штуки можно поднять ранг или научиться расходовать энергию Ки в неограниченных количествах. Мнения исследователей разделились. Представители одного лагеря уверены в том, что артефакт существует, но им завладели потомки «Великого чертежника». Во втором лагере говорят о принципиальной невозможности создать устройство, воздействующее на ранги и психотипы людей. Третий лагерь без устали твердит о том, что артефакт разумен и сам решает, кому показаться, а кому нет. На этом все. Предтечи никаких инструкций после себя не оставили. Осмыслив прочитанное, я начал изучать вопрос пробуждения дальше. По всему выходило, что доступ к энергии Ки открывался спонтанно. У одних это получалось легче, тут ключевым фактором выступает сила крови. У других все туго, потому что нет за спиной 10 или 20 поколений именитых предков. Подстегнуть процесс можно медитативными практиками, но это кропотливая ежедневная работа. И обычные медитации не подходят. Суть метода заключается в том, чтобы почувствовать энергетические каналы и циркуляцию ки. Если это происходит, прорыв выводит претендента на первый ранг. Тут же формируется психотип. Обычно катализатором служит стрессовая ситуация – драка, внезапная опасность или потрясение. В миг пробуждения срабатывают скрытые механизмы, активированные медитативным путем – И тут происходит неконтролируемый выброс энергии. Ки запускает ту или иную способность. С пробужденным творятся необычные вещи. Что касается примеров необычных вещей, то здесь чего только не было. Чтение мыслей окружающих, телепортация к черту на рога, перемещение предметов усилием воли, воспламенение врагов, взрывное ускорение метаболизма и чудовищный урон противнику. Последнее явление называется эффектом берсерка и встречается только у мед. Хиропрактики исцеляют себя, получив повреждения. Оружейники достают из пустоты меч и шинкуют обидчика на мелкие кусочки. Тяжелее всего приходится морфистам и бесам. Первые не сразу дорубают, что могут влиять на чужие сны, а управлять своим даром учатся годами. Вторые становятся бессмертными, но во всем остальном не отличаются от обычных людей. Приведены простые рекомендации по поводу обнаружения у себя дара. Вы реже болеете, почти не устаете на тренировках, двигаетесь чуточку быстрее хомо-сапиенсов и обладаете улучшенной реакцией. Не напрягаясь, поймали брошенный в вас камень или теннисный мяч, уклонились от удара, хотя раньше не умели драться – Это первые триггеры, на которые стоит обратить внимание. Медитировать рекомендуется под присмотром опытного преподавателя. Если вы мещанин или не хотите учиться в клановой школе, ищите частного специалиста за большие деньги. Ну, а если вас приняли в школу, усиленно работайте, выполняйте все предписания учителей. Максимум через год вы достигнете результата. «Ну-ну», – подумал я, – «так уж и достигнете» учитывая статистику пробуждений. Советов по самостоятельным медитациям было немного. Предельная сосредоточенность, никаких посторонних мыслей, визуализация энергетических каналов. Надо представить, что кровеносные сосуды оплетены незримыми трубками, по которым циркулирует сила. Закрепить этот образ в голове и всякий раз представлять, что ки наполняет вас мощью, здоровьем, долголетием. Как по мне, чистый шаманизм. Вспомнились Чумака Кашпировский, заряжающий воду через телевизор. Решив временно забить на пробуждение, я отыскал Алису, вернул книги, попросил материалы по Мойрам и управлению чужими судьбами. Эти персонажи внушали наибольшее опасение, хотя Домоморф и сказал, что у меня иммунитет. Девушка долго рылась в закромах, В итоге я получил увесистый томик большой российской энциклопедии и уверение в том, что библиотекари сделали все от них зависящее. Просто тайное мировое правительство не раскрывает механику своих умений. Материалов нет в открытом доступе. В статье было сказано, что Мойры – это бесы, научившиеся оперировать линиями судеб. Одаренный может десятилетиями и веками постигать данное искусство. Лишь единицы бесов превращаются в Мойр. По непроверенным данным, таких личностей в мире насчитывается около дюжины. Несложно догадаться, какие у меня шансы на присоединение к клубу избранных. Мойры создали тайное общество кормчих. В это общество входят влиятельные бесы и протоинквизитор, который руководит самой страшной карательной организацией на планете. У кормчих жесткая иерархия, сведения о которой в прессу не просачиваются. Важный момент. Если ты попал в поле зрения инквизиторов, исчезнуть с радаров будет тяжело. Структура чем-то смахивает на Интерпол, только обладает расширенным функционалом. Нередко скрывающиеся преступники осуждаются заочно. Когда личность злодея известна, Мойрам ничего не стоит отредактировать его судьбу без суда и следствия. В моем мире инквизиторы боролись с еретиками. Я всегда считал, что подобная организация должна быть насквозь религиозной. Здесь же во главу угла ставились интересы людей, обладающих сверхспособностями. Некую философию святоши под свои действия подвели. Предтечи в этой схеме наделялись божественным могуществом, а кормчие признавались их правоприемниками. Великий чертежник имел статус пророка, изменившего ход истории. Потомком чертежник оставил напутствие, занесенное в книгу прорыва. Некие тезисы, которым следуют блюстители в сутанах. И ключевой тезис гласит, что есть предел развития для оружейного мастерства. Создавать устройство, убивающее на расстоянии, запрещено. Это приведет к нарушению гармонии и хаосу безвластия. А хаос — это зло. Как-то так. Безвластие. Слово-то какое интересное. Получается, Мойры закрепляли право управлять народами за кучкой сверхлюдей. А чтобы элиту не сбросили, были запрещены любые исследования в неправильных областях. Даже артефакты запрещалось хранить дома тем, кто не умел оперировать энергией Ки. В кодексе Эфы и специальная статья предусмотрена «Незаконное хранение и использование артефактов». Человеку без дара нельзя открыто носить и применять оружие. Нельзя пользоваться артефактами. Нельзя изобретать порох, мастерить арбалет, конструировать пневматику или огнестрел. Логика происходящего предельно ясна. 2% узурпировали власть над миром и обезопасили себя всеми возможными способами от восстания оставшихся 98%. Знаете, как бы ловко не махал мечом трехсотлетний бес, но пулю из снайперской винтовки ему не отбить. Мех вряд ли дойдет до вражеских укреплений по минному полю. А бригада спецназа в два счета расправится с отрядом телепатов, вооруженным копьями. Я попал в странный мир. Здесь прогресс остановился и не желает сдвигаться с мертвой точки. Нет реактивных двигателей — получите дирижабли. Нет ядерных ракет — получите механикусов с бензопилами и мясницкими тесаками. В этой реальности силен тот, кто лучше владеет клинками. Тот, кто может прочесть ваши мысли, обрушить на вас горную лавину, управляться с мечом на сто лет больше, чем вы. Посмотрим, смогу ли я что-то изменить и захочу ли это делать. Домой я вернулся ближе к вечеру. Пошатался немного по городу, проникся атмосферой, поговорил с людьми. Честно говоря, рассчитывал на то, что из памяти предшественника удастся хоть что-то ценное выудить. Понятно, что дух чувака отлетел не пойми куда, но вдруг нейроны преподнесут сюрприз. Не преподнесли. В магазинчике на первом этаже кондика я закупился едой. Взял брусок сливочного масла, лоток с яйцами, две пачки риса и коробку овсянки. Крупы в фазисе, как по мне, были запредельно дешевыми. Хорошее решение для выживальщика-нищеброда. Последний пункт надо исправлять и как можно быстрее. Лифт заработал... И я поднялся на последний этаж с помощью этого чуда техники. Да, теперь радуюсь и малому. В реальности, где нет мобильного интернета и приложений по вызову такси, наслаждаешься даже простейшими благами цивилизации. Меня встретила непривычная тишина. «А где все?» — спросил я, снимая обувь. «На пляже», — ответил бродяга. «Скоро придут». Я выгрузил еду из рюкзака. Масло и яйца отправились в холодильник, крупы — на верхней полки шкафчика. Поскольку мои безответственные соседи не озаботились приготовлением пищи, я поставил кастрюлю с водой на газовую плиту и включил самую мощную конфорку. Электроподжиг для слабаков, поэтому бродяга не оснастил устройство данной фичей. Пришлось использовать спички. Притащив из своей комнаты каталог холодного оружия, Я взялся за приготовление ужина. Засыпал рис в кипящую воду, сделал из оставшихся овощей салат и погрузился в изучение смертоубийственной подборки. В каталог были включены образцы, продающиеся в оружейных магазинах империи и рекомендованные к призыву. Поэтому к каждой карточке товара прилагались подробные характеристики с чертежом. Когда Джан и Федор вернулись домой... Я почти успел все приготовить. Даже яичница весело шкварчала на огне, постреливая в разные стороны. «Пахнет ужином!» — восхитилась Джан. «Мойте руки и марш на семейный совет!» — отрезал я. Соседи переглянулись, но не стали перечить. Бродяга сварганил нам столик и плетеные кресла, выставил все это на крышу и добавил к интерьеру кухни раздвижную дверь. Мы получили возможность поужинать на свежем воздухе. Было достаточно высоко, и комары к нам не залетали. Дневной бриз все еще дул с моря. «Раз мы живем вместе», — сказал я, — «каждый должен вносить вклад. Я сегодня разгрузил машину на рынке и заработал пять рублей. Что сделали вы?» Джан и Федор переглянулись. «Вопрос риторический», — хмыкнул я. «Купались, загорали». «Это я добывала нам еду», — обиделась Джан. «И неплохую, между прочим. Твои заслуги учтены. Я подложил себе еще немного салата. Однако наше положение нельзя назвать устойчивым. Еда стоит денег, а постоянно влезать в чужие сны... Полиция редко ловит морфистов», — отмахнулась Джан. «Я всегда так делаю. Главное — не нарваться на клановцев». Тяжело вздохнув, я заговорил. «Рано или поздно мы привлечем внимание, а я не хочу сваливать из этого города в ближайшее время. До своего пробуждения, во всяком случае». «Зачем вообще работать?» — удивился Федя, бодро орудуя вилкой. «У нас же есть домоморф». «Он не умеет делать еду», — отмахнулась Джан. «И одежду». «Бродяга создает органику», — возразил мальчик. «Дерево, полотенце, белье постельное. Все это из натуральных растительных волокон». Я замер с поднесенной карту вилкой. А ведь ребенок прав. Если дом может конструировать пледы и полотенца, почему одежду не может? Опять же, что мешает выпросить у бродяги кресло из картошки или столешницу из саговой пальмы? Постельное белье перешивается, хотя и выглядит не от кутюр. Нужны деньги? Попросил золотой унитаз, вынес, продал. «Бродяга!» Я обратился к незримому собеседнику. «Можно задать вопрос?» «Конечно», — ответили стены. «Ты можешь создавать для нас одежду и пищу?» «В теории, да». Голос домоморфа оставался ровным и бесстрастным. «К сожалению, есть ряд ограничений, которые помешают вам пользоваться органикой». «Ограничения?» — нахмурилась джан Для обустройства я применяю протоматерию, количество которой ограничено. Внутри меня работает поле, делающее эту протоматерию устойчивой. Если я пошью вам одежду, она сохранит свои функции в пределах дома. Но за пределами... «Распад!» — догадался я. «Совершенно верно», — подтвердил бродяга протоматеря вернется к исходному состоянию и мы ее потеряем спросил федя да ответил домоморф хуже всего то что запасы протоматери не возобновляемы они сохранились кое где но поиск отнимет уйму времени и не обязательно увенчается успехом а что с едой напирала джан еда из протоматери не будет усваиваться человеческим организмом — пояснил бродяга. — Как только вы покинете домашнюю среду... — Нам поплохеет, — бросил я логичную версию. — Да. — Что с энергией? — не унимался Федор. — Нельзя создавать что-то без энергии. Откуда ты ее черпаешь? Как перемещаешься и воздействуешь на свою протоматерию? — А мальчишка не промах, — подумал я. — Как и все артефакты, я использую энергию Ки, — сообщил домоморф. «И чем сложнее конфигурация, чем детализирование интерьер, тем больше энергии мне потребуется. Также большое количество кий уходит на путешествия». «У тебя есть ограничения по расстояниям?» — спросил Федя. «Незначительные. Желательно не превышать в рамках одного переезда две тысячи километров. А если превысить...» Продолжал допытываться мальчик. «Например, мы захотели океан переплыть». «Это учтено», — последовал ответ. «Я буду вынужден упростить внутреннюю конфигурацию до предела, чтобы не тратить энергию на среду обитания. И тогда мы пересечем океан». «Круто», — выдохнул мальчишка. «Я другого не понимаю», — заговорила джан «Раз ограничений по расстояниям нет, давайте сгоняем к фермерам и возьмем столько еды, сколько нам нужно, или встроимся в продуктовый склад». «Это воровство». Я покачал головой. «Мы можем, конечно, если прижмет, но я бы предпочел не привлекать к себе внимание полицейских. Тем более, что я планирую убивать людей за деньги». И не просто убивать, но делать это весьма необычным способом, за который и от инквизиторов может прилететь. Так что лишние конфликты с властями нам ни к чему. И, кстати, раз уж заговорили об этом, — продолжила Джан, — мы же подключаемся к городским коммуникациям. Воруем газ, электричество, воду, не платим за телефон. Что мешает создавать газовые баллоны или автономные резервуары с водой? Генератор бродягу уже ставил. «И куда ты собралась смывать дерьмо?» — хмыкнул я. «Нам не обойтись без канализации». «Вряд ли нас смогут отследить», — заметил Федя. «Реальную органику я переработать не смогу», — пояснил дом. «А вот создать бассейн, резервуар или бочку с водой — это пожалуйста. В любом случае понадобится куда-то сбрасывать отходы, хоть в море, хоть в реку». — А телефон в лес или горы я вам не проведу, уж извините. — Придется работать, — сделал я логичный вывод из услышанного. — И я не горю желанием всю жизнь пахать грузчиком на стройке, пока вы прохлаждаетесь на пляже. — И что нам делать? — вскинулась Джан. — Ты могла бы стать проституткой, — выдал Федя. — Тетя говорила, что в больших городах это прибыльно. — Серьезно? — Джан едва не задохнулась от возмущения. Я хлопнул ладонью по столу. Воцарилась тишина. «Никто не будет проституткой», — сказал я и обвел взглядом притихших соседей. «И в рабство мы никого не продадим, и на органы. Это не обсуждается». «На органы?» — переспросила Джан. Опять я спалился. «Конечно, в мире целителей хиропрактиков никто никого на органы не разбирает». «Джан!» Я вкратчиво посмотрел на новую подругу. «Ответь мне на один вопрос. Как ты проникаешь в чужие сны? Как находишь человека, к которому залезешь в голову?» «Ну, это не непросто объяснить». Девушка отодвинула пустую тарелку. «Понимаешь, есть некое общее пространство сновидений. Море образов, мысленных потоков, всякой разной информации. Сейчас у кого-то ночь». «Люди спят постоянно в разных уголках планеты, если что». «Общее пространство?» — уточнил я. «Ну, разумы во сне могут контактировать, но не знают об этом». Нехотя ответила девушка. «Морфисты управляют этой историей, остальные не умеют». «Коллективное бессознательное», — вслух предположил я. «Чего?» «Забей». «И ты умеешь ориентироваться в этом хаосе?» «Да». «Туда попадают все люди Земли?» «Иногда мне кажется, что там хватает народа из других вселенных», — доверительно сообщила Джан. «С других земель. Эти планеты похожи на нашу, но там все по-другому». «Я понял. И ты можешь залезть в голову человеку из другой вселенной. Это сложнее, чем обычное внедрение, но да, могу. У меня в голове начал зреть план». «А если этому человеку снится острый клинок, ты могла бы сохранить образ и набросать схему на бумаге, начертить это оружие?» Джан надолго задумалась. Федя затаил дыхание. «Пожалуй, да», — призналась Джан. «Я никогда раньше такого не делала, но не вижу препятствий». «Отлично», — я улыбнулся. «Федор, твои каникулы закончились».